Глава 40. Сентябрь 640 года. «Нотис!» — Важно, произнес князь, который развернул первую в этом мире газету. Что тут у нас? Он наконец получил то, что хотел. Китаец Лебань специально для него сделал кофейный сервис. Качество обжарки кофе росло не по дням, а по часам, а горьковатый вкус дикой ягоды неплохо скрывало свежее молоко. Сегодня Самослав чувствовал себя абсолютно счастливым. Он и забыл уже, каково это — быть цивилизованным человеком. Стоило к этому дню идти два десятка лет. Да ему весь мир пришлось на уши поставить, чтобы сегодня получить то, что он имел раньше без каких-либо усилий. Впрочем, оно того стоило. «Известие!» — усмехнулся он в усы. «Но ну надо же!» Название было броским, незатейливым и прижилось сразу, как родное, еще на этапе сбора материала для первого номера. Пара монахов-растриг, изгнанных за вольнодумство из бургундских обителей, взялась за дело с яростью настоящих берсерков. «Государь, муж мой!» Мария присела в поклоне. «Я составлю тебе компанию, ты не возражаешь?» «Сама себе наливай», — приглашающе махнул рукой Самослав. Вообще-то он возражал, ведь это время принадлежало только ему. Но у Марии как-то получалось не мешать ему в такие минуты. Она просто сидела в углу и с задумчивым видом прихлебывала кофе, пытаясь понять, что именно привлекло ее супруга в этом странном напитке пока она ответа на свой вопрос не получила. Мода на кофе уже пошла в народ, и почему-то больше всего его оценили священники, служившие в Сеночную, и гвардейцы, которым предстояло идти в караул. «Что у нас в передовице?» — бурчал себе под нос Самослав. «Премьера сезона Ваислав и Грета. Автор — Рамуальд из Бургундии». «Да что за пошлый псевдоним!» «А что в нем пошлого?» — удивилась Мария. «Имя как имя. Земли моего отца соседствовали с виллой Рамуальда. Он служил графом в отене при короле Теодорихе. Наверное, умер уже. Надо будет посмотреть», — буркнул князь. «Должно неплохо получиться». «Ты в театр хочешь сходить?» — несказанно удивилась Мария, которая с облегчением поставила чашку на блюдце. Она еще ни разу не допила свой кофе до конца. «Молока долей!» — кивнул князь, настоявший рядом кувшинчик. «Да что же ты сразу не сказал?» — расстроилась Мария, отхлебывая уже без видимого отвращения. «А я столько мучилась, глотая эту гадость!» «Так пойдем в театр. Я Людмиле скажу, она от радости в обморок упадет. Кстати, а почему ты решил сходить? Только не говори, что за этим псевдонимом Горан прячется». Тогда я тоже в обморок упаду. Не горон, рассеянно сказал князь и перевернул газетный лист. Расписание скачек. У нас что, скачки начались? А ты не знал? удивилась Мария. Парни из племени Каракул угнали отару овец у племени Сабир. Сам знаешь, большого похода давно не было, вот молодежь и бесится со скуки. Удали ведь надо куда-то деть. Их поймали, крепко побили, а овец отняли. Они за сабли схватились было, но старики остановили. Вовремя вспомнили, что за междуусобицу ты им такую виру пообещал, что придется последние штаны снять. Вот они и вызвали друг друга на состязание. Кто победит, тот получит в награду такую же атару, аргамака и хвалебную песню. По всей степи весть пошла, и остальные ханы сказали, что они ничем не хуже. И тоже всадников выставили. У них в кочевьях своих дураков хватает, которым силушку девать некуда. — Так, это что же, мы до спорта доросли? — задумчиво сказал себе под нос князь и позвонил в колокольчик. — Владыку Григория позовите ко мне. Владыка пришел быстро, ведь его дом стоял прямо за воротами княжеского замка. Княгиня из кабинета мужа уходить не стала и налила себе еще одну чашку кофе, щедро плеснув туда молока. Теперь она пила его вдумчиво и даже с некоторым удовольствием. Впрочем, осталась она не из-за кофе. Она чувствовала немалый шанс прикоснуться к чему-то новому и необычному, что обещало радикальный пересмотр гардероба и приятную панику среди дуреющих от безделия жен Нобелей. Нюх у княгини на подобные вещи был просто собачий, И она уже представила себе модель новой шляпки, которой посрамит этих лишенных всяческого вкуса куриц. Жены братиславских богатеев по варварской привычке все еще продолжали увешиваться золотом, считая это признаком красоты и стиля. Звал княже? – спросил Григорий, плюхаясь в фрезное кресло. Его статус уже давно был таков, что лишь немногим уступал княжескому поэтому он мог позволить себе некоторые вольности. Христианство в Словении крепло год от года. «А скажи мне, владыка, когда последняя Олимпиада была?» Оторвался князь от газеты, где на последней странице в самом низу ушлые монахи умудрились тиснуть объявление о продаже ладьи доброй из единого дерева рубленной с бортами, насаженными дубовой доской в три пальца толщиной недорого. «В году эры мучеников», — не задумываясь, ответил Григорий. Это было несложно, ведь многие имперские документы до сих пор датировались несуществующими олимпиадами. В 394-м, если считать от Рождества Господа нашего Иисуса Христа, тут Григорий перекрестился, а княгиня последовала его примеру. «Император Феодосий запретил бесовские игрища», — продолжил он. Ревностный к вере государь был. Пусть благословенно имя его будет. Это не тот феодосий, при котором христиане муссион Александрийский разорили, а женщину-философа Гепатию устричными ножами на куски порезали. Поддел его князь. Тот самый. Хмуро отвел глаза Григорий. Эти несообразности его, как человека широчайших взглядов, угнетали чрезвычайно. «А как ты относишься к тому, чтобы Олимпиады снова проводить?» — спросил князь, но, увидев попогровевшее от негодования лицо архиепископа, добавил. «Под патронажем твоей епархии, конечно». Фу, Григорий вытер пот, выступивший на лбу. Это было очень неожиданно, но и сулило немалые перспективы. Олимпиады запретили не из-за того, что там кто-то соревновался, вовсе нет. Просто в то время поклонение старым богам еще цвело буйным цветом, а Олимпиада, переполненная языческими ритуалами, являлась одним из символов прежней жизни. Собственно, из-за этих самых ритуалов ее и запретили. А соревноваться в силе никто запрещать и не думал. Скачки — до сих пор любимое развлечение столичных горожан. И плебса, и знати, и даже святых отцов. Многие так и живут. От забега до забега. «Так что думаешь?» Путливо посмотрел на него князь. «Думаю, если демонов языческих славить не будут, то нет в той затее греха», — решительно сказал Григорий, но потом смутился. «Точнее, есть, но он простителен. В Писании про безнравственность таких соревнований ничего не сказано». А мне, княже, приходится иногда грехи убийства и прелюбодеяния отпускать. Что там те скачки? Мелочь. Благословляю. Скачки, бег, метание копья, стрельба из лука, штанга, кулачный бой. Поднял глаза к потолку князь. Тут ведь как развернуться можно? Ого-го! И это только летние виды. Ты ведь, государь, затеял это, чтобы людей сплотить. — спросил его Григорий. И Самослав молча кивнул. «Хорошее это дело!» — улыбнулся Григорий. «Вся Греция на время Олимпиад перемирие устанавливала. Каждый себя эллином чувствовал, а не афинянином или жителем Коринфа. Благое это дело. Давай следующим летом и проведем». «Следующим летом я не смогу», — поскучнел князь. «У меня большой поход намечается». И пока в том деле слишком много неизвестных владыка. Я могу сразу вернуться, а могу и на пару лет застрять. Это во многом зависит от того, что за весь нам Вацлав принесет. В то же самое время. Карфаген, африканский экзархат. Империя Ромеев. Что делает нормальный грек, когда его город берет в осаду орда варваров? Коста не угадал. Правильный ответ таков. Он устраивает праздник с музыкой, танцами и веселыми девками. Он надирается до невменяемого состояния и узнает, что в городе хозяйничают дикари только утром, когда его кто-то нежно пощекочет копьем и поведет на площадь, где уже сидят его соседи и родственники, приготовленные для продажи. Сиракузы. Антиохия, Карфаген и множество других городов потеряли свою свободу из-за легкомыслия жителей, недооценивающих врага. Нет ошибки страшнее, чем это. Это Кости в бытность его в Новгороде вдолбили намертво. Потому-то они никуда не спешили, перекрыв все трое ворот, что вели из великого когда-то города. К удивлению Косты, здесь лишь немногие слышали про Ганнибала, Опускающаяся на мир тьма невежества не обошла стороной Карфаген, который за последние тысячелетия был разорен дотла трижды — римлянами, вандалами и снова римлянами, а потому выглядел теперь как самый обычный городок Ромейского Востока — пыльный и скучный. Каменные здания со сводчатыми окнами и черепичной крышей были отстроены лишь в центре, а по окраинам лепились невысокие глинобитные лачуги с плоской крышей, в одной из которых и прятался предатель Никита. Театры и цирк пришли в запустение, базилики стали церквями, а акведук пересох навсегда. Так было повсеместно. Города пустели, а жители их перебирались на землю, бросая ремесло, которое уже не могло их прокормить. И все-таки... Несмотря на голод и чуму, в римской провинции Африка проживала не меньше людей, чем в Египте. Пшеница, мед и оливковое масло производились здесь в невероятном изобилии. Африка была богата и с каждым годом все меньше нуждалась во власти константинопольских императоров, впавших, к тому же, в Монофилитскую ересь. Командовал операцией лично Вацлав Драгомирович. А потому все окрестные кривые улочки были разведаны заранее, дыры в заборах пересчитаны, а пути возможного отступления перекрыты. На все это ушло несколько часов, после чего парочка крепких парней, изображавших подгулявших матросов, вломилась в неприметный домик, стоявший у западных ворот. Впрочем, они тут же вышли оттуда. «Он мертвый там», — хмуро сказал Кости воин, взмахом руки приглашая в дом. «Зарезали». Никита лежал на полу, разбросав руки. А на его лице было написано удивление, которое не смогла стереть даже смерть. Он покинул этот мир не быстро. Его ударили несколько раз в живот, а потом в грудь. И убили его не один день назад. В доме изрядно воняло. «Эх, его раздуло!» — поморщился Коста. «Едва узнать можно. Он знал того, кто его убил». Задумчиво повел взглядом по сторонам Вацлов. Следов борьбы нет. Он не ожидал этого. Они осмотрели домишка. Самая обычная лачуга, слепленная из обожженного на солнце кирпича. Крошечное окошко, куда едва влезет кулак. Излишество в этом климате, где пустынные суховеи несут порой огромные тучи песка. Грубый стол и широкая скамья, она же постель. Посуда на столе, пара кувшинов с тухлой водой. Сундук. Что в сундуке? Да ничего необычного. Смена одежды, кинжал, бляха с вороном и пара сандалий. Денег нет. А это еще что? В сжатой ладони Вацлав увидел обрывок папируса, как будто Никите сначала дали что-то прочесть, а потом, убив, отняли. Небольшой кусок, совсем небольшой прими его благослоу горий». да что же это озадачился вацлав и передал обрывок кости рекомендательное письмо наверное написано на латыни которая в ходу и здесь в африке и в испании и в италии и в бургундии никиту поманили наградой обещали укрыть но вместо этого зарезали а ведь похоже «Рома традиторибус нон премия». «Рим предателям не платит», как сказал сервилий цепион неким испанцам перед тем, как отрубить им головы. Эти испанцы имели глупость предать своего вождя, чем сервилия цепиона немало выручили. Старый принцип имперской политики. Горий. «Это подпись?» «Григорий». «Тогда все сходится». «Дерьмо» выругался Вацлав. «Все-таки местный экзорх виновен. Это очень плохо». Дом перевернули вверх дном и не нашли больше ничего. Даже земляной пол пролили водой, чтобы найти место, где недавно что-то зарыли. Но нет, земля здесь была подобна камню. Ее не тревожили очень давно. «Что же...» Задумчиво сказал Вацлав, когда они с Костой вышли на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха. «Уходить надо отсюда и быстро, пока не прихватили нас здесь. Встретимся вечером в порту. В харчевне меня жди». Ночь в этих землях падает быстро, словно ловчий сокол из-за тучи. Вот вроде бы только что день был, а глазом моргнул, и нет его. И дневного пекла нет». Опустившаяся на город чернильная темнота вмиг прогнала лютый испепеляющий зной. С моря задул прохладный ветерок, делая жизнь тут скорее терпимой, чем приятной. Месяц август как-никак. Пик летней жары, когда яичницу можно жарить просто на плоском камне безо всякого огня. Добрые люди ночью спят. Но кто сказал, что матросы — это добрые люди? Никогда римляне не считали их за людей. Они их презирали, ставя чуть выше проституток и гладиаторов. Старые императоры даже обувь запрещали им носить, чтобы от уважаемых граждан отличались. Потому-то не писан матросам закон, и гуляют они так, словно последний день на свете живут. А может и впрямь последний. Море, оно ведь коварно. Это понимали все, а потому городская стража не особенно лезла в портовые кабаки. К людям не пристают? Ножами не размахивают? Город по пьяному делу не жгут? Ну и ладно. Пусть гуляет морская душа. Он, может, утопнет завтра. Или подохнет прямо на весле от того, что сердце откажет из-за непомерной нагрузки. Век моряка короткий, так пусть проживет его ярко. Так рассуждали стражники, которые благоразумно несовались в портовые заведения без острой необходимости. Там было людно и шумно, а значит, именно там и следовало вести тот разговор, который сейчас шел. «Ты уезжай, а я здесь останусь», — негромко сказал Вацлав. «Надо вызнать тут все. Ведь придется войной пойти на Африку. Спелся Григорий с арабами, сволочь такая». Не получилось нашего княжича убить, так он велел предателя зарезать, чтобы концы спрятать. Дело ясное. Коста сидел молча, катая в ладонях пустой кубок. Ситуация хуже некуда. Нападение на имперскую провинцию и последующая показательная казнь родственника самого Василевса — прямой повод к большой войне. Империя, хоть и истрепана непрерывными поражениями, все еще богата и сильна. И людей в ней гораздо больше, чем в Словении. Только в Анатолии 10 миллионов человек живет. Хорошо, пусть сейчас 7. Африка не меньше 5 миллионов. А еще есть Италия, Сицилия, Корсика, Сардиния, Кипр, Крит. Да во всей Словении людей чуть больше, чем в оставшейся европейской части империи, в этом жалком огрызке только и спасает, что войско императора состоит из наемников, на которых вечно не хватает денег. А замордованное мытарями население биться не хочет и не умеет, в отличие от варварских народов, где каждый свободный муж — воин. «Это не Григорий», — задумчиво сказал Коста, а Вацлав возрился на него недоуменно и даже презрительно. «Кто это, мол, поперек начальства свое мнение высказывает?» «Обоснуй!» — наклонил голову Вацлав, который все-таки решил не спешить с выводами. Косту он ценил за быстрые цепки ум, а потому и взгляд его из презрительно удивленного стал скорее заинтересованным. «Тут что-то не так!» Коста так и катал в ладонях кубок, в котором давным-давно не было вина. «Не могу понять, что. Воняет от этого дела!» «Еще бы!» — хохотнул Вацлав. Дня три на жаре лежал, а то и все четыре. По завоняешь. Не пойму, не пойму. Коста обхватил голову. Что-то во всем этом неправильно. Но что? Не могу поймать. Вот-вот схвачу, а мысль ускользает. Ловушка эта. Да что не так? Насупился Вацлав. Эй, ты! Просветлел лицом Коста, который схватил за хитон, пробегавшего мимо служку. Лист папируса принеси. «Перепил паря!» — участливо сморщил Слушка рябую морду. «Тут тебе что, канцелярия сиятельного экзорха?» «Неси!» — Коста показал ему серебряный кератий. «Бегом!» «Сию минуту, господин!» Жадно протянул руку Слушка, но Коста благоразумно монету зажал в кулак. Тем не менее, через четверть часа перед Костой лежал лист папируса, исписанный с двух сторон. На нем хозяин вел приход и расход. Физиономия служки выражала полнейшее равнодушие к судьбе местной бухгалтерии. Заказчик не просил, чтобы лист был чистым. А значит, он свой кератий заработал честно. «На!» — кинул монетку Коста, и служка ловко поймал ее, сунув за щеку ввиду отсутствия карманов. Костные жители Африки еще не переняли эту варварскую моду. Парви! Коста сунул лист Вацлаву, и тот недоуменно уставился на него. Впрочем. Сын Боярский не сказал ничего и молча рванул лист, приложив к тому немалое усилие. «Ну?» — спросил он, показывая на разорванный неровный лист. «Дальше что? А теперь у меня из пальцев попробуй его вырвать». «Твою мать!» — выдохнул Вацлав, когда из третьей попытки проклятый папирус остался цел. «Он же сделан из нескольких слоев травы, перекрещенных между собой. А свежий лист папируса довольно крепок». «Никак не порвать его, случайно дернув из пальцев. Никак!» «Подстава!» — мрачно констатировал он. «Кто-то решил нашими руками экзорха Григория убрать. Но кто и зачем?» «Не знаю!» Также мрачно ответил Коста, который, наконец, налил себе вина. «Да кто угодно! У него в столице врагов хватает. Он же брат императрицы Григории, жены младшего Августа Константина. А кто у нас не любит Константина? Кто хочет его подставить? Кто мечтает расчистить дорогу своим детям? Правильно, наша всемилостивейшая госпожа, императрица Мартина. Вот тебе и мотив. Надо левицев трясти. Нужен заказчик. Племя Аджер, кивнул Вацлав. Я займусь этим».